Вечер. Снова стук в пустоту. Снова ночи без дна. Я куда-то иду, не одна и одна. Так иду прямиком, не парю, не лечу, не грущу ни о ком, о себе не грущу. Я покинула плен, плен иллюзий, снов. Ну и что же взамен? В чем основа основ? Разрываю капкан, избавляюсь от ран. Самый главный обман — это самообман. Ни в аду, ни в раю, где он есть, этот рай, а почти на краю, где-то есть этот край. Разрываю капкан, избавляюсь от ран. Самый страшный обман — это самообман.